Глава 12 Странник задумчиво размешивал недопитый утром давно остывший кофе. Из головы его не шли лица муниципальных стражников, пострадавших при отражении хантийского десанта. Стычка в лесу обрастала слухами. В городе шептались, что хантийцы опять планируют войну – И сейчас засылают разведывательные группы с целью отметить на картах наиболее важные объекты для нанесения артиллерийских ударов. Не то чтобы слухи, вернее, те, кто их распускал, не интересовали шефа контрразведки, но сейчас, в данный момент, его больше занимало другое. Допрошенные им в госпитале мордовороты ничего не придумывали, когда утверждали, что вели бой с хантийскими диверсантами, вышедшими из деревьев, и в то же время они, несомненно, врали. «Так ведут себя люди под гипнозом», — под нос себе бормотал странник. «Почему этого не может быть? Они совершенно искренне выдают пригрезившиеся иллюзии за непреложные факты. Хантийские диверсанты из деревьев», — повторил он, отхлебывая ароматный напиток с пикантным завораживающим вкусом. «Тьфу ты, какая гадость!» «События, разворачивавшиеся в городе, затягивали его все больше». Странник вновь и вновь обращался к фактам, которые чем дальше, тем больше отдавали какой-то бесовщиной. Он отодвинул кофе и вновь углубился в изучение лежавших перед ним досье. Пять личных дел, пять сотрудников завода, прошедших все проверки и признанных безупречными. Каждый из них в день Z имел доступ к заводским энергоустановкам – И как ни крути, вероятно, кто-то из них весьма умело вывел из строя распределительный щиток Центра управления службой безопасности. Распределительный щиток в самом охраняемом здании. И не просто щелкнул тумблером, а вызвал замыкание, уничтожившее все оборудование в щитовой Один из этих пяти, скорее всего, на связи с партизанами, ибо невозможно поверить в случайность такого совпадения». «Один из пяти», — странник забрабанил по столу длинными узловатыми пальцами, «как минимум один из пяти, или же кто-то шестой, на кого и вовсе не подумаешь». «Темс Лата, главный энергетик», Как и у всех прочих безукоризненные характеристики и тесты проверок, но имеет две семьи, и вечно нуждается в деньгах. Алматат, начальник службы безопасности, характеризуется как храбрый и преданный человек, в прошлом офицер гвардии, но был весьма близок к бригадиру Дрыму, пропавшему без вести при невыясненных обстоятельствах и, по слухам, циркулирующим в контрразведке, едва ли не перешедшему на сторону хантийцев. Кен Браб, начальник караула в день нападения. Казалось бы, никаких претензий, совершенно чист, в связях не замечен и так далее, и так далее. Но по его же собственным утверждениям, в момент нападения он проверял часовых в лаборатории, так что можно предположить, что именно увидев его, Солдаты не оказали никакого сопротивления. «Гайден, смотритель здания, прекрасный специалист. По отзывам сотрудников, довольно резкий и нелюдимый, но...» Странник перевернул страницу. «Для человека, проведшего несколько лет в плену и потерявшего сына в недавней бойне, это скорее норма, чем отклонение от неё. В дверь постучали. «Разрешите войти!» — рот ротмистер Тоот вытянулся в дверном проеме точно портняжный метр. «Перестань спрашивать очевидные вещи!» — странник досадливо хлопнул ладонью об стол. «Если ты будешь не к месту, я так и скажу тебе. Пошел вон! Что там случилось? Докладывай!» «Господин генерал, со времени нашей утренней встречи произошли новые...» — оттай разомялся. «События!» Историю оставь на потом, начинай с ближайших». Во время утренней поездки мной и моим механиком-водителем была обнаружена слежка за бронеходом, ведшаяся с неизвестного объекта, скрытого за высокой каменной стеной. Мною было принято решение произвести осмотр наблюдательного пункта и прилегающей к нему территории. «Что ж, вполне грамотно, дальше...» При осмотре были выявлены недавно вырытые и замаскированные стрелковые позиции, контролирующие участок дороги в нескольких минутах езды от моста в непосредственной близости от завода излучателей. «Так-так, очень интересно, что еще?» Странник поднялся из-за стола. Тот потопил глаза. «К сожалению, я не смог продолжить осмотр, так как меня...» попытался задержать патруль так называемой «муниципальной стражи». «Тебя, офицера гвардии!» «Какой-то патруль какой-то муниципальной стражи!» «Так точно! Вооруженный патруль!» «Как посмели? Им закон не писан?» «Не могу знать. Я успел вывести из строя двоих стражников из трех, но тут приехала вызванная кем-то полиция. Они также пытались задержать меня». «В ответ на мои заверения о том, что это незаконно, некий полковник нигбара из полицейского департамента сказал, что город наводнен хантийскими шпионами, возможно, переодетыми в нашу военную форму, и что сообщения об этом передают через каждые полчаса». «Передают? И что с того?» «Это не дает полиции ни малейшего права арестовывать офицера боевой гвардии, тем более выполняющего мое задание». «Надеюсь, вы не пошли с ними?» «Никак нет, господин генерал». «Вот это ответ настоящего гвардейца. Молодец, хвалю». Странник опустился в кресло. «Разрешите продолжить?» «Что еще?» «Я посмотрел сообщение о ночном инциденте». «И что?» «Должен официально заявить. То, что они говорят, не соответствует действительности». «Да? Ты знаешь, что было на самом деле?» «Так точно». Господин Гай Дэн, услышав, что в лесу рядом с его домом кто-то рубит деревья, побежал туда, чтобы прекратить вырубку. Его избили, я пришел на помощь. «Откуда ты знаешь Гая Дэнна?» Устремляя на ротмистра изучающий взгляд, тихо, почти вкрадчиво спросил контрразведчик. «Я квартирую у него», – немного запнувшись, ответил Тоот. «Его сын был когда-то моим учеником». «Стало быть, вся эта паника с хантийскими шпионами из-за вас?» «Прошу извинить, но выходит, что так». «Забавно», — странник поднял трубку телефона. «А вот оборудованная стрелковая позиция возле трассы совершенно незабавна. И муниципальная стража, охотящаяся на офицера гвардии, тоже... «Незабавно!» Он несколько раз повернул диск. «Комендатура! Комендантскую роту в ружье! Взять боевые патроны! Через пять минут быть готовыми к выезду!» «Куда?» «Куда я прикажу!» «Все, отбой связи!» «Давай, ротмистр, заводи свою жестянку! Съездим, полюбуемся, что ты там нарыл!» «С вашего позволения, это не я рыл!» «Неважно!» — отмахнулся странник идем идем а по дороге расскажешь все что тебе известно о твоем приятеле гаи денни и учти рассказывай абсолютно все что важно и что неважно это уж я буду решать я еще хотел продолжить мы с механиком водителем тут обнаружили странный замок экий ты неугомонный давай по очереди сначала гайденэн